Приключения деловаров в Китае. С 13 по 23 октября 2019 года состоялся бизнес-тур деловаров в Китай. За 10 дней мы объехали, пожалуй, все самые известные города Китая, в которых стоит побывать: Гонконг, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, же кантон Фашань, Шанхай, Ханчжоу, Пекин. Путешествовали на автобусе и в поезде специально, чтобы еще и в окно подглядывать. Всего пустили 12 компаний. «Умный дом» различные области высокотехнологичного бизнеса, производство компьютеров, производство роботов, производство жидкокристаллических мониторов, производство мебели и еще производство мебели, хлебопекарное оборудование, оборудование для отелей и ресторанов, кухонная техника, упаковка, интернет-коммерция и прочее. В том числе посетили компании Alibaba, Lenovo, Tencent. Мы специально в бизнес-турах формируем список посещаемых компаний так, чтобы увидеть крупный, средний и малый бизнес. Иногда у малого можно почерпнуть для себя информации, и полезные для бизнеса, и просто интересные для кругозора гораздо больше, чем у большого. В восьми компаниях из 12 мы пообщались с владельцами, китайскими бизнесменами. Кроме компаний, побывали на кантонской ярмарке в городе Гуанчжоу, он же Кантон, крупнейшей выставки Китая, которую называют главной витриной китайской промышленности, а также барометром внешней торговли Китая. Бизнесмены, которые привозят товары из Китая и продают в России, бывали на этой ярмарке. Некоторые компании обещают нам помочь наладить бизнес с Китаем, и они завсегдатые этой выставки. Китайские компании, чья продукция продается в России, тоже представлены на ней. Словом, любой бизнес с Китаем начинается с Гуанчжоу. Там мы увидели самые разные организации. Одни из нас нашли товары по своему профилю, другие присмотрели себе нечто новое, а третьи интересовались просто тем, что попадалось, а также общались с китайскими предпринимателями. Конечно, мы насладились всеми туристическими удовольствиями и побывали в следующих местах. На пике Виктория в Гонконге, в парке Гора Лотоса в Шэньчжэне, на телебашне Гуанчжоу, вторая по высоте в мире, в Старом Шанхае, в саду Юйюань, В новом Шанхае на озере Сюху в Ханчжоу, в буддийском храме Линьнинсы, храм прибежища души, на площади Тяньаньмэнь в Пекине, на Великой китайской стене и так далее. Мы даже попали в аварию в Гуанчжоу, в нас врезался рейсовый автобус с китайцами, что практически является неотъемлемой частью любого путешествия в Китай, потому что китайцы очень эмоциональные водители. конечно, все это время мы наслаждались китайской, синьцзянской и дунбэйской кухнями. А в Пекине отведали настоящей пекинской утки. Словом, китайское путешествие наше удалось, мы получили массу впечатлений и эмоций, и все те представления, которые хотели получить, изучили их экономическое чудо в разрезе, близко познакомились с местным бизнесом. Как всегда, я расскажу о нашем путешествии в форме коротких путевых заметок. Китай – древнейшая цивилизация из выживших. Всех, кто был древнее, давным-давно нет. И рассказывать об истории Китая дело неблагодарное. Не только потому, что жизни не хватит, но и культуры не хватает, как сказал бы Ивтушенко. Я могу худо-бедно представить и удержать в голове историю человечества за тысячу лет, но не за три тысячи, а уж тем более не за пять тысяч. А именно в тех временах находятся корни того, что мы видим сегодня в Китае. «Не то чтобы понятия мои были слабы, но сие вещи не входят в круг моих понятий», — Казьма Прутков. Между тем, есть такие моменты в истории, которые невозможно обойти, рассказывая о бизнесе. Они создали это самое экономическое чудо, и без них оно бы не стало возможным. Мне придется вырывать их из контекста и рассказывать о них отдельно, упустив многие предшествующие, сопутствующие и последующие события. Всего получилось 12 заметок. Первое — бизнес и коммунизм. Вторая: много людей. Третье. Запрещается выбрасывать девочек. Четвертое. И о религии. Пятое. Характер китайцев. Шестая. Знаменитое китайское качество. Седьмая. 996. Главный секрет китайского успеха. Восьмое. О еде. девятая О других аспектах культуры и быта. Десятое. Образование в Китае. Одиннадцатая. Мотивация сотрудников. Двенадцатая. Война с Китаем. Бизнес и коммунизм. Китаец продал душу дьяволу, через неделю она сломалась. Готовили мы поездку долго, чуть больше года. Во время подготовки и рекламы наиболее частый вопрос, который мне задавали, был такой. В Китае же социализм, как же тогда там могут быть предприниматели, то есть люди, владеющие бизнесом? Действительно, идеи коммунизма, от которых Китай вовсе не отказался, вступают в некоторое противоречие с наличием частной собственности, особенно с частной собственностью на средства производства. Это социализм с китайской спецификой, и сложился он примерно так. В 1921 году в Китае появляется Коммунистическая партия и начинает борьбу за власть, которая продолжается 28 лет. В 1949 году Мао Цзэдун провозглашает образование Китайской Народной Республики со столицей в Пекине и с Коммунистической партией во главе. Сам Мао становится председателем правительства Новой Республики и возглавляет страну ближайшие 27 лет. Таким образом, с 1949 года и по сей день Коммунистическая партия Китая – самая большая лидирующая партия. А Китай имеет цель – построения коммунистического общества. Другие партии в Китае есть, но доля их ничтожно мала. А, скажем, демократическая партия в Китае нелегализована, то есть запрещена. В 1966 году Мао Цзэдун начинает ту самую культурную революцию, которая приводит страну к довольно печальным последствиям в разнообразных сферах. Интересующихся явлением отсылаю к песне Владимира Семеновича Высоцкого возле города Пекина. И особенно рекомендую ознакомиться как с песней, так и с сутью явления тем, кого сегодня умиляют детки на демонстрациях. Одного из политических деятелей Китая, Дэна Сяопина, детки на площадях тогда не умиляли. Он думал, что им нужно сидеть за партой. В результате такой недальновидной позиции Хун Вэйбин пытали, а потом выбросили с третьего этажа его сына, который в итоге стал инвалидом. Сразу после смерти товарища Мао в 1976 году Дэн Сяопинь фактически оказывается у власти и получает страну в разрухе. В фоторепортаже из нашей поездки, который уже появился на сайте деловара, есть один памятник. Когда мы его фотографировали, то не знали, кому поставлен памятник и чем он известен. Фотографировали, потому что радостно и неожиданно было встретить в Китае соотечественника, хоть и в бронзе, в котором мы узнали известного русского артиста Евгения Леонова. На самом деле это Дэн Сяопин, Оказавшись у власти, Дэн Сяопин начинает преобразование, становится автором нового мышления, разрабатывает принцип социализма с китайской спецификой, становится инициатором экономических реформ в Китае и делает страну частью мирового рынка. Это при нем за гражданами закрепилось право иметь частную собственность и вести индивидуальное предпринимательство. И это лет за десять до того, как то же самое стало возможным в России – Примерно в 1981 82 годах людям разрешают вести частный бизнес. При этом Коммунистическая партия Китая остается крупнейшей лидирующей партией, страна продолжает строить коммунизм, бизнес в КНР на 10 лет старше и опытнее российского. А если подумать, насколько он опередил уже российский, это точно не 10, а по моим прикидкам 30-50 лет. Много людей. Китайскую стену построили, чтобы китайцы не вывалились из страны. Китай на первом месте из всех стран по численности населения. В Китае живет полтора миллиарда человек. Всего в мире не более 7 миллиардов, а в России 147 миллионов. Есть разные мнения насчет того, почему так случилось. Некоторые считают, что благодаря политике товарища Мао, но задолго до того, как бабушка товарища Мао появилась в проекте ее родителей, в Китае уже было больше человек, чем во всей Европе. Другие говорят, это потому, что климат в Китае хороший. Но мы знаем много стран с хорошим климатом. Третьи говорят, что это религия Китая и так далее. Неважно почему, но факт. На каждого из нас, русских, приходится 11 китайцев. В связи с этим долгое время в Китае действовала политика. Одна семья, один ребенок. То есть семья имела право родить одного ребенка. За второго семья должна была выплатить огромный штраф. В некоторых регионах он доходил до 2 миллионов юаней. Это как в России 18 миллионов рублей. Ничего не помогло. Китайцы продолжали рожать детей, просто они их не регистрировали, чтобы не платить штраф. Таким образом, в Китае образовалось много миллионов людей. Их называют незаконно рожденные, которые не учились в школе, никогда не видели врача, не платят налогов, а легально их просто нет. Но они есть, они работают, и они рожают детей. Запрещается выбрасывать девочек. Россиянин, помни, пока ты сидишь в интернете, китайцы размножаются. В Китае мужчин примерно на 35 миллионов больше, чем женщин. А по некоторым данным, их больше на одну Россию. Но китайские мальчонки в сторонке не стоят. Их, например, вполне устраивают русские девушки. Так что, в общем, и девушки русские сторонки давно не стоят. Остается вопрос, кто же тогда стоит в сторонке. А пока вы над ним думаете, расскажу, почему так вышло. Одна из религий философии Китая — конфуцианство. Вы же знаете, что по всем религиям мира женщина немного как бы недочеловек. Но эти религии мира — ничто в сравнении с конфуцианством, в котором у женщины ума столько же, сколько у курицы, а у выдающейся женщины сколько у двух куриц. То есть три курицы, говорит нам конфуцианство, все же как-никак умнее, чем одна женщина. И человек она низкий настолько, что мужчина в конфуцианстве Даже прикасаться к ней не должен, исключая то единственное прикосновение, от которого рождаются дети. Например, передать чашку женщине он должен так, поставить ее на пол и отойти. Как только он уйдет, женщина может подойти и взять чашку. Но это лишь одна из причин, почему китайские семьи всегда хотели рожать мальчиков. Детей же своих любят и желают им счастья. А зачем же рожать и воспитывать ребенка, которому счастье не положено, даже в виде исключения? Вторая причина более понятна нам. Мальчики в семье в аграрном обществе – это рабсила семьи. Они делают семью сильнее и успешнее. Более того, они еще приведут в семью девочку, которая тоже будет на нас пахать. А девочки – это рабсила чужой семьи. То есть мало того, что мы ее родили, кормили, воспитывали, одевали, целовали, так она еще уходит работать в другую семью, делая ее сильнее и тем самым ослабляя нашу. То есть мальчиков китайцы хотели всегда, но до поры до времени могли только хотеть. А в 20 веке появились следующие факторы. Закон «Одна семья, один ребенок», УЗИ и возможность определить пол ребенка и безопасные аборты. И привет горячий всем китайским девочкам. Китайнки стали ходить на УЗИ, если оказывалось, что у них девочка, женщины-попогаче делали аборт. А женщины-победнее просто относили новорожденную на помойку. В Китае можно было встретить таблички с надписью «Запрещается дискриминировать, истязать, выбрасывать младенцев женского пола». Таблички на улицах, вроде по газону не ходить. Вы представляете себе масштаб бедствия? Словом, так или иначе, но мальчик в китайской семье долгое время был великим счастьем, а девочка скорее несчастьем. И раз можно было всего одного ребенка, то, конечно, это должен был быть мальчик. Теперь их в Китае очень много, и им катастрофически не хватает девочек. О религии. Один китаец — одно дерево. Под таким лозунгом в Китае прошел праздник посадки деревьев. Сразу после праздника 10 миллионов китайцев заблудились. Чтобы лучше понять китайский менталитет, их легкий пофигизм, его иногда формулируют как терпеливость или наблюдательность, трудоголизм и прогресс в последнее время, нужно вспомнить о религии. Наиболее распространенная религия в Китае – конфуцианство, даосизм и буддизм. Причем вера человека в одну из трех религий вовсе не исключает его веру во все остальные. они не противоречат, а как бы дополняют друг друга. Может быть, по этой причине в Китае не было таких религиозных войн, как в Европе. Наряду с этим там есть и мусульманство, и христианство. А, например, в запретном городе Пекине, где жила императорская семья, есть храм Неба. То есть да, в Китае был даосизм, конфуцианство, буддизм и мусульманство. А император взял и построил себе в XIV или XV веке храм, который никак не относится ни к одной из этих религий. Он даже не получал никаких упреков за это от римского папы. Вы можете себе представить, что стало бы с человеком в Европе, который построил бы себе просто свой собственный храм, не католический, а свой, в xiv 15 веке. А вот в Китае прокатило. При всем при этом Китай – страна победившего атеизма. Самый высокий процент атеистов в мире зафиксирован в Китае, 67% китайцев не верят в Бога, а 9% называют себя верующими. Сравните, в России 77% человек говорят, что верят в Бога. Вы скажете, а при чем здесь вера в Бога? Почему мы это обсуждаем, когда речь идет о бизнесе? Но ведь религия не создает ничего нового, ни самолета, ни машины, ни интернета, ни аппарата для УЗИ. В этом все религии, на удивление, равны, им даже нечем спорить друг с другом. А все новое создает наука. Характер китайцев Мы с вами живем более-менее сносно до тех пор, пока китайцы не поймут, что рис — это всего лишь гарнир. Когда я рассказывала о бизнес-туре деловара в Израиль, там была такая заметка — президента Израиля. Речь в ней шла о том, что израильтяне, если не чувствуют себя президентами своей страны, то, по крайней мере, ощущают личную ответственность за все, что происходит в стране. Даже если человек голосовал за одного президента, а народ выбрал другого, человек принимает этот выбор как свой. Израильтяне удивляли нас тем, что они не говорили «наш президент решил» или «у нас там наверху решили», а говорили «мы так решили» и вот почему. Все это очень сильно бросалось в глаза в Израиле. Особенно после России, где даже если ты сходил на выборы и проголосовал за Иванова, то потом ругать Иванова за принятые им решения, а не себя за сделанный выбор – это дело святое. Китайцы похожи на израильтян тем, что они тоже патриоты и уважают свое правительство. Но дальше начинаются различия. Мы специально в каждой компании и сотрудникам, и владельцам задавали одинаковый вопрос. Чем вам мешает правительство или чем оно вам помогает? Ну, наверное, вы представляете, что на говорят в ответ на такой вопрос в России. Да и в общем в Европе тоже ничего хорошего не скажут. Даже если оно есть, чтобы не сгладить. Китайцы либо благодарят, либо относятся нейтрально. Вроде не мешают и уже хорошо. Но они не только не готовы отвечать за действия тех, кто сверху, и принимать личную ответственность. Они не осознают это сферы своей ответственности. У них, наоборот, глобальное уважение и безоговорочное подчинение к тем, кто наверху. Самому старшему мужчине в роду, начальнику, президенту. Решение этих людей не обсуждается, оно исполняется. Они ощущают себя не президентами Китая, а винтиками в очень большой системе. И своим положением винтика, если не гордятся, то удовлетворяются. Если я работаю на заводе Lenovo, то не мое дело, что выпускают завод. Я стою на конвейере, и моя задача – закручивать винтик в плату. Причем только один винтик в каждом блоке, который приезжает мимо меня по конвейеру. Соседний винтик той же платы я не трогаю. Это уже компетенция следующего рабочего на конвейере. А вот один винтик – это мое. Я за него отвечаю, я вношу вклад в общее дело. Все остальное не мое дело. Видимо, что-то такое имеет в виду Познер, когда говорит, что Китай – тоталитарная страна, где нет никакой свободы. Свободы, может, и нет. Но мне показалось, что дело не в устройстве страны, а в менталитете и в характере. Хорошо это или плохо, но они такие. Китайцы не обсуждают указания свыше, они их выполняют. И начальник у них не бывает идиотом, он полубог. И еще что есть в их характере, они очень стараются делать хорошо. Не кое-как, чтобы побыстрее и наперекур, а действительно хорошо. В той сфере ответственности, которая у них есть, они будут пахать. И пахать они будут так, как никто другой не сможет. Опять же, можно только строить предположение, почему это так. Например, нам рассказали, что одна из лидирующих причин детских самоубийств в Китае – это завышенные неподъемные для маленьких китайцев требования взрослых, родителей и учителей. То есть, если в России основная причина детских самоубийств грубо формулируется как «с жиру бесится», то в Китае жизнь у детей правда трудная, требуют слишком много, и дети не справляются. Там так, если ты играешь на скрипке, ты обязан играть лучше всех. Если занимаешься спортом, то обязан быть лучше всех. Если математикой, все равно обязан быть лучшим. Никаких хобби и увлечений. То, что ты выбрал, надо делать лучше всех. А конкуренты подпирают, людей много. Ты с детства все время под давлением и привыкаешь стараться делать лучше всех. И таких полтора миллиарда человек. Когда видишь это все, понимаешь, откуда внезапно взялись китайцы там, где еще 20 лет назад их не было. Среди богатейших людей, успешнейших компаний, выдающихся музыкантов и спортсменов. Знаменитое китайское качество. Китайцев спросили, вы пробовали подделать русскую машину? Конечно, пробовали, но все равно получается лучше. Вы скажете, да-да, слышали мы такое словосочетание. В нем еще слово «качество» иногда заменяют другим словом, которое на букву «г». Но послушайте, не все так однозначно. На этот случай у меня есть две истории. Одна — это старая байка Аркадия Лопухова, рассказанная задолго до нашей поездки в Китай. Когда он был поставщиком электроники из США, примерно в середине 90-х, он начал завозить, помимо прочего, радиотелефоны в Россию. И эти телефоны были сделаны для розеток США, а в России нужны были для них трансформаторы. В США их тогда еще не делали для России, и Аркадию посоветовали обратиться к китайцам. «Мол, эти ребята тебе сделают все». Он нашел на выставке нужную компанию и спрашивает, «Можете ли вы сделать такую штуку?» Китаец говорит, «Конечно, сделаем. Какая цена вас интересует?» Аркадий отвечает, «Точная цифра история не сохранила, но, допустим, 5 долларов». Дальше был такой диалог. Китаец, «Ок». Аркадий думает, «Черт, зачем я сказал 5?» Наверное, я переборщил, он быстро согласился. Аркадий говорит, «А за 3 доллара сделаете?» Китаец, «Сделаем за 3». Аркадий, а за два." Китаец, за 2, так за 2. Аркадий не понял, в чем разница между тем, что вы сделаете за 5, за 3 и за 2? Китаец, ну за 5 это будет хороший продукт с гарантией на год. Он не сломается и за 5 лет. За 3, в общем, тоже неплохой продукт, только будет немного греться. Но год точно проработает. А за 2 доллара он сломается в течение 3-4 месяцев, но продать его вы успеете до того, как он сломается. Сломается он уже у клиента, это будет не ваша проблема. Это одна история. А вторая случилась на рынке электроники в Китае, где мы покупали беспроводные наушники для айфон. Мы спросили наушники, и китайская девушка выложила красивую коробочку с откусанным яблоком на прилавок, и говорит, 250 юаней. Мы вооруженные инструкцией гида, дескать, обязательно нужно торговаться, иначе вы просто не поймете, что взять и почем. Отвечаем, а подешевле отдадите? Девушка, не моргнув глазом, достает точно такую же коробочку и говорит, 220 юаней. Мы спрашиваем, а 180? Тогда на прилавке появляется третья коробочка, такая же, как две первые. То есть до мелочей, даже инструкция на всех языках мира на месте. Продавщица говорит, вот эти я вам даже за 160 отдам. Так а какие же тогда взять, недоумеваем мы. Я рекомендую вам взять первые за 250, отвечает девушка. Мораль, это не китайцы делают плохо. Китайцы сделают так, как мы им скажем. Могут плохо, а могут хорошо. А китайское говно получается в результате нашего выбора. 996 главный секрет китайских успехов. У китайцев отсутствует ген пьянства. Бедняги вынуждены компенсировать это хроническим трудоголизмом. В Китае, как и в других цивилизованных странах мира, законодательно принят 8-часовой рабочий день, пятидневная рабочая неделя и месяц отпуска в году. Более того, в КНР не просто обсуждается переход на четырехдневную рабочую неделю, как у нас, а даже известен год, в который состоится переход всей страны. В 2025 году начнется переход в отдельных индустриях, и в 2030 году весь Китай перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Кроме того, в КНР обеденный перерыв у сотрудников составляет не один час, как во всем мире, а два часа. С 12 до 13 весь Китай обедает. Мы ни в одной компании не встретили другого времени, обедать садятся ровно в 12. А с 13 до 14 китайцы прямо на работе спят. Опять же, если вы смотрели фоторепортаж из Китая, то видели, как это происходит. Офисные сотрудники приносят на работу маленькие подушечки, кладут их на рабочий стол, садятся в кресло и опускают голову на подушечки и спят. И если вы не видели китайское производство изнутри, не общались с предпринимателями, то это примерно все знания, которыми вы обладаете. Вы можете подумать, что именно в этом состоит главный секрет китайских успехов – поменьше работать и побольше спать. Но мы ходили по китайским производствам. Мы заходили в Святая Святых, фабрику, с которой выходят новенькие ноутбуки Lenovo. Мы были в Tencent, Alibaba, еще в девяти компаниях. Так что рассаживайтесь поудобнее, а я расскажу, как происходит на самом деле. Первый разрыв шаблона произошел у нас в компании Lenovo. Там работает почти такой же конвейер, который мы видели на заводе Mercedes-Benz Германии. Только на заводе Mercedes-Benz в 2012 году практически на всем конвейере работали роботы, и только в самом конце конвейера, где выезжали новенькие автомобили, стоял рабочий с большой кувалдой. Он проверял, как открываются и закрываются двери, и иногда ударял кувалдой со всего размаху по дверям. А в Шенчжене на заводе Леново вдоль всего конвейера стоят люди. Мимо них по конвейеру проезжают компьютеры. За то время, пока они едут, рабочий должен, например, вкрутить один винтик. У каждого рабочего он свой. Или человек должен наклеить этикетку или пленку на монитор. Словно у каждого рабочего задача одна. Может ли такую задачу выполнять робот, если он может собрать Mercedes? Очевидно, что может. Почему не выполняет? У меня есть только один вариант ответа: люди выгоднее, они дешевле стоят. Мы смотрели, как они закручивают винтики и недоумевали, сколько же можно в таком режиме работать, ну час, ну два, но это же невозможно выдержать так 8 часов и не сойти с ума. И ни разу не остановить конвейера, это категорически нельзя это чП, такого почти не бывает. Вот тут мы и задали первый вопрос про рабочий день. Оказывается в Леново минимально человек работает два плюс два плюс два плюс два часа. имея по 15 минут отдыха после каждых двух часов. Работают они 6 дней, и у них один оплачиваемый выходной в неделю и 15 дней оплачиваемого отпуска в году. Но по желанию самих рабочих никто не работает минимальный график. Все перерабатывают, кто-то на 2 часа, кто-то на 4. За переработку платят больше. В ответ на наши недоумения нам сказали, что вы, это сказочные условия. У нас очередь из желающих работать. Нигде в отрасли таких хороших условий вы не найдете. А где же тут обеденный перерыв, когда в 12 обед, а в 13 сон? Где два выходных в неделю и месяц отпуска? А ничего такого в помине нет. Оно есть только официально. Более-менее так работают партийные деятели, показывая остальному Китаю пример, к чему нужно стремиться. Отчасти еще офисные сотрудники в богатых частных компаниях, но это уже отчасти с разными отклонениями. Далее мы наблюдали подобное в каждой компании. И мы поняли, что вленовые условия действительно сказочные. В среднем малом бизнесе повсеместно никаких выходных и отпусков не бывает в принципе. Людям просто платят за каждый сделанный продукт, скажем, стул. Если ты пришел на работу и делаешь стулья, тебе за них платят. А если у тебя отпуск, обед или выходной, или, не дай бог, болезнь, то ты не делаешь стулья, тогда тебе не платят. Все честно. Китайские бизнесмены даже не сразу понимали нас, когда мы спрашивали про отпуск. Что значит отпуск, недоумевали они. Ну, он может не прийти на работу, но тогда он просто не произведет продукт и не получит за него деньги. Но если он слишком часто будет не приходить, не будет выгоднее нанять другого рабочего. Но там такого и нет. В Китае никто не болеет и не отдыхает. Все работают и просят переработку. Да, чуть не забыла про 996. Так китайцы называют самый распространенный рабочий график в стране – с 9 утра до 9 вечера – 6 дней в неделю. Так они и говорят, друг другу смеясь и обсуждая установленный в стране рабочий график и предполагаемые нововведения для партийных деятелей в 2030 году. Кому четырехдневная неделя, а кому 996. О еде. Кто знает, что означают китайские иероглифы на крышке Доширака? Не употреблять пищу. Гонишь. Нет у них такого словосочетания. Галина Лытова, наш гид в Китае, она же предприниматель и член клуба «Деловар», родилась во Владивостоке и там же начинала изучать китайский язык. Впервые в КНР она приехала уже участь в институте в программе обмена. Однажды она рассказывала китайским студентам, как в Владивостоке на практике. Их заставляли вырывать руками траву, вроде бы аллергенную, с корнем. Сначала они ее вырывали, а только потом косили. Но, словом, она говорила, что они рвали траву, пытаясь объяснить китайцам, как тяжело им жилось. Китайцы, понимающие кивали, отвечали, а мы только эту траву и ели. Но это летом, потому что зимой она не растет. В России принято думать, что так тяжело, как русские, не жил никто. Про это даже сочинили много анекдотов. Почему мы страна непобедимая? Дескать, американцу в боевом походе нужно трехразовое питание, восьмичасовой сон, доступ в интернет, а иначе он откажется воевать. Вот теперь сделайте предполагаемым противником не американца, а китайцы. Анекдоты можно будет рассказывать ровно наоборот. Последний голод в Китае, который называется «Великий китайский голод», случился с 1959 по 1961 год, когда погибло, по разным данным, от 15 до 36 миллионов человек. То есть на свете еще живут люди, которые пережили этот голод. Сейчас его в Китае нет, риса хватает. Но многие китайцы все еще живут небогато и мясо едят только по большим праздникам. Где-то на просторах интернета я прочитала вопрос, дескать, почему китайцы в Китае маленького роста, ведь те же китайцы в Канаде по 2 метра ростом. Иногда говорят, это потому, что китайцы разные, есть южные и северные. Южные маленькие, а северные похожи на нас. Но если дело в этом, получается, что в Канаду эмигрируют только северные китайцы. Скорее всего, дело попросту в том, что подавляющее большинство китайцев в детстве не доедали белка. Когда в детстве человеку не хватает белка, он не достигает того роста, которого мог бы достигнуть при полноценном питании. В xvi 17 веке в России люди были преимущественно ростом с нынешних южных китайцев. Но не все. Например, царь-батюшка Иван Грозный вырос до 178 см. Вполне себе средний рост и сегодня. Разве он был другой породы? Едва ли, просто он хорошо кушал. Вот и канадские китайцы, которые там родились, не испытывали дефицита белка. Сейчас уровень жизни в Китае растет. И хотя толстого китайца встретить по-прежнему невозможно, в городах едят очень хорошо. Стандартный обед – это когда на стол ставят пару бочек риса на 7-8 человек. Китайцы не едят хлеб, им его заменяет рис. а потом приносят говядину, свинину, курицу, утку, креветки и рыбу. Вот это все сразу. Причем в нескольких вариантах приготовления. И несколько видов лапши, конечно же. В Китае невероятно распространена соя и продукты из нее. Если на улице продают сосиски, то они почти всегда соевые. Я так и не смогла понять, почему. Потому что продолжается дефицит мясных продуктов или потому что китайцам нравится соя и соевое мясо? Но оно им определенно нравится. В четырехзвездочном отеле в Шэньчжэне я подсмотрела, что брали на завтрак китайцы, набрала себе тарелку того же самого. Там оказалась сосиска, колбаса, бекон, но когда я начала есть, оказалось, что все это не настоящее, соевое. Я есть не смогла. То есть это так пахло и имело такой вкус, что мне есть не хотелось вообще. Китайцы радостно галдзя уплетали всю милую душу. А обычного мяса, не соевого, на завтрак в четырехзвездочном отеле не полагалось. И вообще с завтраком там было тяжело. Все, что мы едим обычно на завтрак – йогурт, яичница, хлеб, тосты, сыр, творог – китайцы не едят. Сыра у них в принципе не бывает. То есть в магазине купить можно, но ни в ресторанах, ни в отелях на завтрак его не дают. При этом нельзя сказать, что еды там мало. В том же отеле был шведский стол длиной, наверное, метров пятнадцать-двадцать. Он был весь заставлен разнообразными горячими и холодными блюдами. но преимущественно такими, какие стандартный европеец видит впервые в жизни. Даже чай на завтрак китайцы не пьют. Не принято у них пить чай ни на завтрак, ни вообще во время еды. Чай — это отдельная церемония. А на завтрак предлагается вода двух видов — холодная и горячая. Самое интересное — наблюдать, когда китаец наливает себе два стакана — холодный и горячий. То есть, если я в России веселю всех, когда запиваю кофе чаем, то китайцы запивают горячую воду холодной. В хорошем отеле на столы ставят еще и несколько кувшинов того, что с виду кажется соком. Но на вкус это что-то синтетическое. Оно похоже на шипучку, порошок, который помнят те, кто застал 90-е годы в России. Инвайт – просто добавь воды. Мы, конечно, всегда делали грустные лица и объясняли китайцам, что мы русские, а потому пьем, в отличие от китайцев, чай, а не воду. И тогда жалевшийся персонал выносил нам заваренный чай, а потом шушукаясь, удивленно наблюдал, как быстро исчезал напиток из кувшина. Наверное, им казалось кощунством, что таким божественным напитком можно запивать рис. После всей этой кухни, когда на завтрак есть нечего, а на обед и ужин тебе подают все виды мяса и рыбы. Когда на третий день на кантонской ярмарке Галина спросила, где мы будем обедать, мы ответили почти хором в Макдональдсе. Потому что все, гуляя по ярмарке, заметили, что он там есть. И это было самое привычное для желудка, что нам удалось найти в Китае. Хотя и оно имело китайскую специфику, в частности, там тоже нет сыра, а майонез имеет кисло-сладкий вкус. О других аспектах культуры и быта. Нет такой ерунды или даже полной бессмыслицы, которую нельзя было бы выдать за китайскую мудрость. Отправляясь в Китай, смиритесь с тем, что их представления о прекрасном и о том, что культурно, а что нет, просто отличаются от ваших. Неправильно говорить, что они не культурные люди. Это просто неправда. Правильно так, у них другое представление о прекрасном. Прежде всего, большинство китайцев ни разу в жизни не видели европейца. Это нам так кажется, что в Питере много китайцев. Их много на площади Тянь-Ань-Мэнь. В очереди в мавзолей к Мао. Если вы там не были, то просто сейчас не поняли. А в Питере китайцев совсем мало. Очень небольшой процент из них имеет возможность путешествовать. Это партийные работники или члены их семей в основном. Сейчас процент растет, но пока еще он очень небольшой. И если в Пекине или Шанхае можно встретить изредка европейцев в туристическом месте, то на окраине города европейцев уже нет. А где-нибудь в Фашане европейцы вызывают примерно такое же состояние у китайцев вокруг, которые вызовет у вас разгуливающие в толпе папуасы с племени Каравая в национальном костюме, то есть в чем мать дела, и с перьями на голове. Они немедленно достают айфоны, а рядом с вами мгновенно вырастает очередь желающих сфотографироваться. Те, кто не успевает, стараются запечатлеть хотя бы просто вас на свой смартфон. У нас, наверное, сочтут плохо воспитанным человека, который в ресторане станет бросать кости под стол. А китайцы искренне не понимают, какое еще место надо бросать кости, но не на потолок же. У нас принято унитаз делать как трон или стул, чтобы он возвышался над полом. Азиатский туалет делается прямо в полу. Китайцы говорят, что это физиологичнее и полезнее. Именно в такой позе правильно работают мышцы кишечника. Если двум официанткам нужно поговорить, а они находятся по разные стороны от вашего столика, они преспокойно начнут разговаривать. А чтобы друг друга расслышать, они прибавят голос. Если вы стоите в очереди, например, в аэропорту, не удивляйтесь, если китаянка преспокойно обходит всю очередь и ставит свой чемодан на ленту перед вашим чемоданом. Это просто не считается признаком дурного тона. Более того, в Китае это единственный способ везде успеть. Там слишком длинные очереди, и жизни не хватает их стоять. Поэтому там бывают специальные служащие, которые следят за тем, чтобы все стояли в очереди. Но если такого служащего нет, это значит, рассуждают китайцы, не надо соблюдать очередь. Китайцы почти не потеют и не пахнут, потому что пот у них не имеет неприятного запаха. С этой точки зрения бизнес по продаже дезодорантов в Китае – плохая идея. Они просто не поймут, зачем это. А европейцы, с их точки зрения, пахнут ужасающе. Даже чистые пахнут прокисшим молоком, они так говорят. Причем вряд ли многие из них осведомлены о разнице в нашей физиологии. Вероятно, они про нас думают, что мы дикари и забываем принимать душ. Если китайский предприниматель протягивает вам визитку, а вы ее взяли одной рукой, как это принято у нас, то вы его оскорбили. Они, как правило, не знают наших традиций и не в курсе, что у нас принято брать одной рукой. Согласно их традиции, подавать или брать визитку можно только двумя руками. Также забирают билет на самолет, карточку от номера в отеле, меню и прочее. Все подается и берется, только двумя руками. Китайцы говорят по-китайски, и не говорят по-английски. Проще найти китайца, который понимает по-русски, чем китайца, который знает английский. Я до поездки в Китай смотрела, как русский блогер ходит по центру Пекина и задает прохожим вопрос. Говорите ли вы по-английски? Так как китайцы не понимали вопрос, большая часть просто молча проходила мимо и даже не пыталась заговорить. Но один китаец, видимо, вопрос понял и ответил на него по-китайски. «Я что, дурак?» Образование в Китае. На одной из фабрик, которые мы посещали, которая производит кухонное оборудование, владелица фабрики – женщина из бедной семьи, не первый ребенок. То есть из той самой части незарегистрированного в Китае населения. Но сейчас она, конечно, зарегистрировалась, иначе не могла бы вести бизнес. Но раньше родители ее не регистрировали, и она не могла получить образование. Это было первое, что она нам сказала при встрече, еще до того, как мы начали задавать вопросы. «У меня нет никакого образования». И потом, победно глядя на нас, спросила, «И что такого знает человек с образованием, чего не знаю я?» Мы не нашлись, что ответить, и пошли за ней осматривать фабрику. В начале экскурсии мы, как обычно, спросили про оборот компании, и она ответила «миллиард долларов». Мы попросили Галину Лытову уточнить, точно ли миллиард. Нам показалось, что это слишком много. Галина уточнила и подтвердила названную сумму. Потом мы походили по фабрике, удивленно переглядываясь, потому что никак не могли понять, где же она прячет миллиард долларов. Потом один из нас догадался и попросил владелицу на бумажке записать годовой оборот компании в долларах. Она написала «один и семь нулей». «Это миллиард?» — уточнили мы. «Ну да», — кивнула она. И мы снова не стали возражать, а даже посовидовали. Вот так живешь и думаешь, что оборот твоего бизнеса – миллиард долларов. Здорово, правда? Мотивация сотрудников. Это наш любимый вопрос бизнес-турах. Похоже, что в мире есть только две страны, где знают, что такое мотивация. Это Америка и Россия. Даже непонятно, почему мы попали в такую достойную компанию. Возможно, просто потому, что учились бизнесу в основном у американцев. кто побогаче в Гарварде, а кто победнее по их фильмам и книгам бизнесменов. В Германии владелец прачечной в четвертом поколении несколько раз нас переспросил, когда мы задали вопрос, как у них мотивируют сотрудников. В итоге нам пришлось ему объяснить на пальцах. Но понимаете, в России принято обсуждать, спрашивать друг у друга и даже посещать семинары, где учат, в какое место нужно поцеловать сотрудника и как его туда правильно целовать, чтобы он стал работать. Только тогда немецкий предприниматель просветлел и воскликнул, что он про такую штуку слышал, когда путешествовал в США. Он ответил, что им целовать никого не нужно, потому что они платят низкую по меркам Германии зарплату, он бы хотел платить ниже, но по закону нельзя. А люди у них работают поколениями и никогда не уходят, потому что если они уйдут, то у них за воротами большая очередь желающих устроиться на работу. Безработица – самая лучшая мотивация всех времен и народов. Вот в Китае про мотивацию тоже никто ничего не знает. Предприниматели не знают, что это такое, а когда мы пытались объяснить, они не поняли. Как я писала выше, в Китае зарплаты, как правило, небольшие. Партийные работники, учителя и врачи – исключение. Рабочий график называется 996 и означает с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. И в деревнях живет огромное количество желающих попасть на работу хотя бы на таких условиях. Но все же своеобразная мотивация там есть. Истоки ее скорее в китайской культуре, чем в бизнесе. Во-первых, там на всех заводах висят плакаты с лозунгами вроде «Ты хорошо поработал сегодня?» или «Чем усерднее ты работаешь, тем счастливее становишься». Невольно напоминает плакаты на свободу с чистой совестью, которую вешают в тюрьмах, или надпись «Труд делает свободным» над входом в Освенцим. Во-вторых, там везде есть доска подсчета как старой советской традиции. Причем они разнообразные. На одной висят те, кто больше производит, на другой те, кто помог устранить неполадки. На третьей – самые отзывчивые, кого коллеги могут попросить о помощи и так далее. В Леново, например, рабочие имеют погоны со звездочками. Одна звездочка означает, что ты работаешь в компании 5 лет. Две звездочки – 10 лет и так далее. И рабочие гордятся своими звездочками. А в-третьих, тоже в Леново мы увидели, что рабочие на конвейере стоят не на полу, а на резиновых ковриках. «Ну, хоть стоять удобно», — задумчиво произнесла я. «Да нет», — тут же мне ответил кто-то из своих. «Это чтобы снять статическое напряжение». Переспросили начальника, который показывал нам производство, и он подтвердил. Но тут даже по нашим грустным лицам, заподозрив неладное, добавил. «Зато мы им ставим музыку, у них в наушниках играет музыка». «Это, вероятно, повышает удой», — пробормотал кто-то из наших. «Война с Китаем». Через пару сотен лет земля будет заселена китайцами, говорящими на английском языке, матерящимися по-русски и исповедующими иудаизм. Еще один вопрос, который интересует всех и вся. Некоторые даже не ставят вопрос так, будет или нет, а сразу спрашивают так, ну что там слышно, когда? Отвечаю, войны с Китаем в том понимании, в котором вы представляете себе войну, не будет. И не быть США союзником России в этой войне. Можете считать меня пророком и с этой минуты спать спокойно. Почему? Но это уже разговор отдельный. Никто же не мешал вам поехать в экспедицию по Китаю с деловаром. Теперь вам остается поверить мне на слово. А я там была, мед пиво пила, и, надо сказать, с радостью вернулась в Россию, впрочем, как всегда, из любой страны мира.